История девятнадцатая. Долгий август. В конце июля флигель за птичьим павильоном снова был открыт, и хотя здание было вычищено от всех остаточных следов темной магии и скрывающих его плетений, дурная слава и фокусы с окружающим пространством остались при нем. Не говоря уж о том хаосе, в который превратились все кабинеты. Энса и Унра трудолюбиво и терпеливо разгребали завалы, расставляли все по местам, мыли и чистили мебель. Джек уныло сортировал папки, пользуясь любым предлогом увильнуть от этого. На ремонт, даже косметический, руководство института в этом году денег решило не выделять. Так что внутренняя обстановка мало изменилась. Разве что были убраны все старые пыльные обереги и пучки трав. А Энса на всякий случай везде развесила артефакты обнаружения парабиологических сущностей. Ни Энса, ни Джек не давали Унра закрыть жалюзи на окнах даже в самый солнечный день. Хотя здание и его архив были теперь открыты для всех, притока посетителей они не дождались. Увеличилось только количество письменных и электронных запросов. Видимо, раньше блокировка Артура отсеивала большинство из них. Джек считал, что это было правильно, но кто его спрашивал? Во флигель приходили только маги из технической службы и системные инженеры, которые заново прокладывали и настраивали сетевые доступы и устанавливали компьютеры. Появлялись они группами, обвешанные защитными амулетами, что сначала веселило Джека, а потом приелось. Его мечты о безмятежной и бесконтрольной жизни не осуществились. Яков сказал, что у отдела будет и начальник, и еще сотрудники. Кандидатуры были утверждены и ждали только их возвращения из отпуска. Понемногу жизнь входила в колею. Джек начал было скучать. Тем более, что его огненно пылкая возлюбленная уехала на весь месяц к родне и практически перестала звонить и писать. К счастью, у них теперь был Унра. Когда Унра приехал в город, его переполняли радужные надежды. После окончания учебы перевод в «Граждан» ему помог организовать друг, который работал чиновником в мэрии. Привыкший к постоянному напряжению прежней жизни, первое время Унра ходил с блаженной улыбкой, излучая дружелюбие и счастье. Ему нравилось все вокруг — и город, и коллеги, и работа. Его не пугали даже трудности с жильем. Как и Энса, он ждал открытия общежития, временно обитая у знакомых. Как и думал Джек, Унра только-только закончил учебу. Ему было около 23. Немного нескладный, но обаятельный юноша с открытым взглядом светлых глаз и щербатой улыбкой был похож на щенка. До переезда в граждан у него была ничем не примечательная, по его мнению, жизнь. Он вырос и родился в небольшом городке на окраине, в нестабильной зоне, и уже в детском саду попал на учет в институт. Несмотря на раннее развитие, общий уровень, по его словам, был средний и никакими особыми способностями он не обладал. С Джеком ему оказалось сложно. Несмотря на легкий нрав, тот не слишком любил пускать в ближнее окружение незнакомцев. Энса хорошо помнила презрительное равнодушие первых дней общения с Джеком, так что сначала с Унра разговаривала только она. На Джека Унра робко поглядывала, полагая его большим начальником, которому не по статусу общаться с мелкими сошками. Не то чтобы Джек намеренно создавал такое впечатление, но и опровергнуть его не пытался. В некотором роде оно ему даже льстило. Правда, спустя некоторое время после турнира Джек изменил свое мнение об Бунра, привыкнув и узнав получше. Юноша оказался восхитительно наивным и патологически доверчивым. После открытия Флигеля Джек самолично провел новенького по этажам, рассказывая леденящую кровь историю, произошедшую в этих стенах. Энце он запретил вмешиваться, так что та просто шла следом и молча поражалась, насколько зловещими и жуткими в рассказе представали казавшиеся тогда незначительными детали. Унра несколько дней ходил под впечатлением, нервно оглядываясь. Джек добавлял порой, чтобы тот не расслаблялся, бросал небрежно. «Сегодня не поднимайтесь на третий? Опять на стенах кровь проступает». Или спрашивал. «А это не вы сейчас в подвале топали?» Хм. Когда бывало совсем скучно, мрачно таращился на беднягу поверх монитора, нагоняя нервный трепет. Разок дождавшись, когда Унра выйдет по своим делам из общего кабинета, Джек угрюм и сказал Энце. «Кажется, он о чем-то догадывается». Так что Унра, который, разумеется, это услышал, еще долго старался не поворачиваться к ним спиной. Отношение Энсы тоже оставило его в тупик. Девушка чего-то вбила в голову, что их флигель место, где отбывают наказания, провинившиеся по работе маги, и она несколько раз пыталась тактично выяснить, что же такого натворил весьма ответственный и трудолюбивый юноша. Унра никак не мог понять, к чему эти вопросы, и, смущаясь, отвечал совсем невразумительно, поэтому Энса решила, что у него какие-то большие ограничения по магии или здоровью, которые не вписали в общую анкету и перестала его тревожить. Через пару недель игра с пуганием прискучила Джеку, и Унра стала спокойнее. Он прилежно вникал во все тонкости работы, помогал Энсе разбирать дела, и вдвоем они начали заполнять электронный каталог для архива. С Донной Энце разобралась по-своему. Джек не расспрашивал ее ни о чем, только сказал один раз, что Донна больше не появляется, и хмыкнул, когда Энце помрачнела. Донна очень скупо отвечала на сообщения и письма, отговариваясь, что много работы из-за теракта. Звонить ему Энса не решалась, а все ее попытки письменно вернуться к той теме Донна обходил молчанием или сводил на нет. Так же, как и предложение встретиться. У Джека Донна не появлялся, как и Роберт. У них действительно работы было не в проворот, но Энса думала, что для короткого разговора все равно можно найти хотя бы полчаса. Тогда Энса заручилась поддержкой Джека, и они вдвоем решили, что делать. Тем вечером Донна возвращался домой около девяти, уже смеркалось, и, занятый своими мыслями, он не обратил внимания на притаившийся на крыше крыльца темный силуэт. Человек соскользнул вниз прямо перед Донна и быстро перехватил его руку, когда тот попытался бросить обездвиживающее плетение. «Тссс, это же я!» — сказала Энса, и Донна вздрогнула от неожиданности, даже сквозь блокировки ощутив привычный рисунок ее эмоций. Донна по привычке раскинул сканирующую сеть, где-то слева у соседнего дома еще один знакомый рисунок. Джек, полыхающий своей аурой, еще и потешался. Да, наверное, нелепо это смотрелось, как опытный боевой маг был пойман за руку маленькой девчонкой. «Послушай», — сказала Энса, глядя ему в глаза. «Давай немного поговорим». «Уже поздно», — произнес Донна, не решаясь освободить руку. «Сейчас не время и не место». Донна! перебила Энса, то, что я тебе тогда сказала. Я понял напряженно отозвался Донна. Еще тогда не хочу навязываться. Донна, хмуро сказала девушка, ты меня сейчас слышишь? Ну, не в смысле, что ушами, а так. Слабо неохотно признался Донна. Жаль! Все равно она крепче сжала его руку, как тогда, обеими ладонями. «Послушай, Донна, я ведь сказала правду, ты мне нравишься, но и то, что не люблю, я вообще не думаю, что способна на такие сильные эмоции. Понимаешь, есть люди, вот как Анна, она сильная и любит от души, пусть и немного нервна, я так не умею». Никогда не умела. Наверное, потому что я не сильная. И если тебя это, ну, не устраивает, тогда давай просто будем друзьями. Чтобы все как раньше. Ну, не совсем. Энса наконец, отвела от него глаза, смутившись. А как до всего. Из-за меня ваша компания разваливается, и это плохо. Тебя только это беспокоит? устало огрызнулся Донна. «Переводишь стрелки», — сказала Энса. «Не отвечаешь на вопрос». Донна все время забывал, что Энса, задавая вопрос, никогда не отступает, пока не услышит ответ. Так же, как и то, что даже будучи опытным боевым магом в рукопашной схватке, он не выстоял бы против нее и нескольких секунд. Отчего-то мысль об этом пришла ему в голову именно сейчас. Может, ему просто пора совместить в своей голове обе ее ипостаси и принять? Донна хотел было сказать, что он слишком устал за последние дни на работе, что на этой неделе ему предстоит навещать мать и голова заранее трещит от всего, и погружаться сейчас в эти идиотские размышления о чувствах, не чувствах, отношениях и прочем ему совсем не хочется. Однако вместо этого Донна потянул руку на себя и когда девушка качнулась к нему, обнял, прижимая ее голову к груди. «Что бы там ни было, — сказал он, — просто будь рядом, мне достаточно. Скажи Джеку, пусть валит домой». «В смысле? — удивилась Энса, уткнувшись носом ему в рубашку. Ее теплая радость грела до самого сердца. Донна даже жалел, что блокировки нельзя просто так снять и насладиться этим теплом полнее. — В смысле, что ты больше к нему не поедешь? Я с трудом представляю ситуацию, когда девушка встречается с одним мужчиной, а живет с другим. — Ну, почему же? — попыталась возразить Энса, А вот... И осеклась, подумав, что аналогия с женой изменяющий мужу, здесь совсем неуместно, даже если в роли любовника выступает Донна. «Тогда», — сказала девушка, — «только до общежития. Я... Ты извини, но я хочу, чтобы у меня был свой угол». «Не обижайся», — поспешно добавила она. Донна покачал головой. «Да и без с ним. Пусть так и будет». Джек моргнул, когда Донна сообщил ему о своем решении. На миг даже растерялся и сам удивился этому. Ведь логично. Разве не должно так быть? «А зачем ты сидела на крыше?» — спросил Донна, когда они поднимались наверх. «Мы с Джеком сейчас тренируемся передавать энергию на расстояние. Мне надо было его видеть, чтобы настроиться». О своих опасениях, что Донна, увидев ее издалека, не захочет подходить, Энса умолчала. А с передачей на расстояние получалось отвратительно То совсем никак, то неправильно Те чары, например, которые она наводила перед Железным лесом, сработали, но до конца снять их не получилось Канал был не широкий и Джеку никакого ущерба не причинял Они даже ходили в медблок порадовать орку очередным своим фокусом Тот долго ругался и примеривался, потом все же смог закрыть, но на всякий случай выписал обоим направление на обследование. В больницу им так и так предстояло идти, проведать Сагана. После турнира он еще неделю лежал на восстановлении, отчаянно скучал и потому обрадовался, когда напарники зашли в неположенное время. Энса в больнице совсем не понравилось. Очень уж уныло и серо было у них там. Низкие потолки, тусклые лампы и обшарпанный линолеум пола. Стены были покрашены в свежий мятно-зеленый цвет и все равно выглядели старыми и пыльными. Как тут могли лечить? Даже сам воздух был невыносимо серым. Саган тосковал, обложенный книгами, журналами, пакетами с чипсами, орешками, отстреливал монстров на потрескавшемся старом планшетнике и ходил на процедуры. У него был сосед по палате, неразговорчивый, угрюмый мужик лет 40. Он либо смотрел фильмы на своем ноутбуке, либо глазел в окно. Больницу строили еще в прошлом веке, и удобства были... Никакими они были. Одна на все отделение душевая с несколькими кабинками, туалеты в конце коридора. Энце пришлось идти через весь этаж в противоположный конец, чтобы попасть в женский туалет. Замученная медсестра на посту проводила ее глазами, но ничего не сказала. Две бабули в халатах жадно рассмотрели и стали обсуждать, какая такая мелковозрастная девица может выходить из мужского отделения, да еще и не во время посещений. А вдруг и не девица? Развелось их? Двери в палаты были открыты, по ногам дул сквозняк, не добавлявший никакой свежести воздуху. «И как люди могут тут выздороветь?» — грустно удивляла Сенца, невольно скользя глазами по фигурам в палатах. У крайней двери она даже приостановилась. Лежащая на кровати девушка показалась чем-то знакомой. Тускло-рыжие волосы лежали спутанными волнами на подушке и скрывали часть лица. Энса постеснялась задерживаться долго, вдруг та проснется, и так и не смогла ее вспомнить. Пользуясь служебным положением, Энса и Джек еще пару раз посетили Сагана в неурочное время, повеселили его рассказами о Флигеле и новом коллеге. Совершенно парадоксально, он заподозрил, что над ним шутят, когда они выехали на первое в этом месяце дело. Джек и Энса были серьезны, но их серьезность разительно отличалась от уже сложившегося у юноши образа великих и могучих напарников, с легкостью разоблачивших темного мага-некроманта, прошедших сложнейший маршрут железного леса и раскрывших немало различных опасных и тяжелых дел. Что касалось выезда, то начиналось все как обычно. Энса вытащила из стопки запросов самый старый, собрала по нему информацию, подшила, захватила сумку с артефактами, и они поехали. Унра первый раз был на подобном выезде. У них точечных прорывов почти не случалось. Уж если прореха, так большая, отправлялись сразу целым нарядом. Смутных вялотекущих ситуаций, когда дело перекидывается между инстанциями в поисках крайних, почти не происходило. В машине он листал подшивку, зачитывая для Джека отдельные места. Хотя Джек подговаривал Энсу для первого раза выбрать что-нибудь эдакое, девушка не послушала. Она помнила, как тяжело было ей, и не хотела ставить новенького в неловкое положение. Они проехали по третьей каменной набережной, и Унра своими глазами посмотрел на желтые медленные воды реки Эне, где прежде обитала Горбана. Потом полюбовался накованную ограду лилейных садков, где пространство было свернуто в клубок, и, наконец, они оказались на месте в тихом сонном районе княжеской заставы. Местом действия был сквер у полицейского участка. Жители много раз жаловались на то, что темными вечерами кто-то шумно топает в тени деревьев вдоль дороги, а порой дергает за рукав и шепчет что-то. За пару месяцев до того, в конце зимы, помер начальник маг-бригады из этого полицейского участка, и местные отчего-то решили, что это его неупокоенный дух балуется. Человек он был тяжелый, вздорный и злопамятный, так что побаивались его даже подчиненные. А уж в виде покойника и вовсе никто не хотел видеть. Двое суток подряд бригада обшаривала сквер, изучая каждый листок и каждую веточку, но следа паранормальной активности не нашла. Но топот по ночам не прекращался, и вскоре жалобы посыпались и в головное управление магбригад, и в дисциплинарный комитет по делам магии. Дело спихнули в архивные исследования, и по известным причинам оно пролежало в отделе около месяца. Унра еще незнакомый с тонкостями подобного делопроизводства, читал отчеты и сопроводительные записки, все больше недоумевая. «А у нас все по-другому», — говорил он. «А разве так можно вообще? Просто передали дело, а с проблемой не разобрались. А у нас все так», — отрубил Джек, разворачиваясь, чтобы припарковаться. «Если нет ни жертв, ни травм, никто беспокоиться не будет». «Как же это?» «Ой, ну а если монстр-объект? Бывает же, они сначала ничего не делают, а потом раз...» «И начинают нападать!» Джек сочувственно похлопал его по плечу. «Будь проще», — посоветовал он. Они выбрались из машины, осмотрели место, специально подгадали время, чтобы уже смеркалось и людей поменьше. Энса на всякий случай поставила прихваченные с собой распорки со знаком парабиологической опасности. Поговорили с подошедшим патрульным полицейским, который дежурил в сквере все темное время суток. Ничего нового тот не рассказал, но очень обрадовался, что, возможно, дежурить больше не придется, и по совету Джека отошел подальше на безопасное расстояние. Энса достала сумку с артефактами и протянула ее Унра. «Выбирай». В таких случаях мы всегда ставим артефакт-приманку и вешаем на него заклинание-ловушку сказала она. Если ты не знаешь его, у меня вот тут записано. Унра очень осторожно посмотрел сначала на нее, потом на Джека. В его представлении подобные вещи проходили еще в начальной школе, и даже если он этим не занимался постоянно на работе, то забыть такое было достаточно сложно в силу элементарности. Унра поколебался и вытащил из сумки пирамидку с рунами. «Я помню заклинание!» — сказал он. «Что? Ставить ловушку?» «Действуй!» — коротко кивнула Энса, и они с Джеком прислонились к капоту машины. Новенький снова озадаченно посмотрел на них, огляделся и установил пирамидку на перекрестке перед входом в сквер. Сплел короткое заклинание, накидывая пальцами невидимую петлю на амулет. Утопил кнопку на верхушке и спокойно отступил. «Эм...», — нервно сказала Энса, — «ты не мог бы отойти подальше, если сейчас...» Но юноша лишь удивленно покосился на нее. «Так до меня никто не дотянется. Тут на два метра ловушка». «В нее попасть еще надо. Вряд ли оно вежливо будет тебя обходить», — едко заметил Джек. Пока они припирались, из кустов практически бесшумно выполз длинный иглистый уж, свернулся вокруг пирамидки и замер. Толстые, покрытые серо-зелеными загнутыми иглами бока его мерно вздымались. Спустя пару минут Энса удивленно выдохнула. «Что, все?» смотри попался. Так ты и вправду маг! Хлопнул парня по плечу Джек, и они с Энсой окружили пирамидку, разглядывая существо. Унра озадаченно нахмурился: А почему я должен был? Что вы имеете в виду? А, -а, -а это была проверка, да? Что-то вроде, отозвался Джек. И что мы с ним будем делать? Унра, кажется, начал понимать, что ситуация каким-то образом совершенно нестандартная. «А что вы раньше с ними делали?» — осторожно спросил он. «Рубили», — пожала плечами Энси. «Помельче. И потом вызывали уборщиков». «Иногда наш коллега приезжал и забирал», — добавил Джек. Оба они разом поскушнели и вернулись к машине. «Ну, парень, ты же маг!» «Придумай, куда посадить. Сдадим его на опыты. Только давай быстрее, ладно?» Энса, помявшись, предложила помощь, но уже порядком нервничающий Унра отказался. «Фигня какая-то», — сказал Джек, пока они с Энсой наблюдали за Унра, который пытался сплести клетку вокруг ужа. «Как эта штука могла топать? Хватать за руки?» «Может, она шуршала?» — предположила Энса а испуганные люди довоображали все остальное. За уши притягиваешь. А ты придираешься. «Пацан!» — позвал Джек. «А эта штука еще приманивает?» «Что?» — поднял голову юноша. Но Энса вдруг закричала, бросаясь вперед. «Унра!» Юноша, не теряя времени даром, нырнул в сторону, перекатываясь и разворачиваясь назад. За ним стояло высокое существо, коричнево-бурое, словно покрытое иссушенной древесной корой. Оно было удивительно похоже на человека, несмотря на угловатые и разновеликие конечности и вздутое шишками бесформенное тело с небольшой головой. Ростом оно было под 2 метра, но страшно горбилось». Сначала существо просто не двигалось, протягивая руки к пирамидке и ужу, и Энса остановилась, держа на широкие воздушные клинки. Унра, беззвучно шепча заклинания, одновременно плел какие-то чары. Джек наблюдал. Сумка с артефактами была далеко, и Энса едва слышно спросила. «Унра, ты можешь разобраться, что это? Монстр-объект?» «Я чувствую, что это существо не нашего мира», — медленно сказал юноша, внимательно изучая и чудовище, и свою реакцию на него. Оно, видимо, не обладало никакой магией. Унра даже ауру не мог различить, словно неживое. Энса облегченно вздохнула. С ним все же проще. «Не смог поймать, убей, никаких тонкостей или последствий неправильного решения». Унра, завершив плетение, резко сбросил его на монстр-объект, одновременно припечатывая еще одним заклинанием. Потом вскочил на ноги и хмыкнул. «Ну вот», — сказал он. «Я его обездвижил, теперь не шевельнется». Он повернулся к ним, довольно улыбаясь. Джек подошел ближе, и они с Энсой переглянулись. «Надо же, насколько проще работать с настоящим магом!» Энса даже приуныла. Несмотря на то, что они так и планировали только понаблюдать за новеньким, позабытое чувство ненужности привычно кольнуло в сердце. «Я вообще его не почувствовал», удивленно сказал Унра. «Ни ауры, ни какого-либо магического фона». «Понятно, почему полицейские тоже не смогли его найти», отозвался Джек на безопасном расстоянии, обходя скрюченную фигуру. «Он странный». — заметила Энса. «Посмотри, зачем-то все тянулся к этому маленькому и слишком близок к человеческим формам». Они снова переглянулись, и Джек устало вздохнул. «Такие объекты всегда идут под повышенным контролем института, а значит, им еще долго придется тут возиться и все оформлять, как полагается». «Все-таки придется уборщиков вызывать», — отозвался Джек и скривился. Со времен побоища с тараканами отношения у напарников с этой службой были весьма натянутыми. Ну, в этот раз они хотя бы асфальт не разбили и даже газон не попортили. «Может, прикопаем его где-нибудь?» — без особой надежды спросил Джек. «Скажем, что вот этот мелкий во всем виноват». И вздохнул, когда Энса и Унра в один голос возмутились. Через два часа Унра признал, что Джек, возможно, был прав. Приехавшие по вызову специалисты из отдела Якова долго и нудно расспрашивали троицу магов, осматривали монстр-объекты и место их обитания, фиксировали все мелочи, составляя одновременно несколько актов и описей. К полуночи с Джеком согласилась и Энса. Освободились уже после часа ночи. По дороге, подбросив Унра до места, где он жил, напарники поехали домой. Едва передвигая ногами, Энса дошла до своего дивана и упала на него лицом вниз. Джек отправился за пивом. Ты будешь? Спросил он от холодильника. Ты двужильный, да? Слабо спросила Энса. Какое еще пиво? Джек! Ноутбук! Джек повернулся, нахмурившись. Ему хватило несколько мгновений, чтобы составить логическую цепочку из нервного восклицания Энса и швырнуть пиво обратно на полку. Ноутбука нет, он удобно. Энса переехала. «Твою мать!» — простонал он. «Давай пули обратно, долетим, может, не заметит, что долго ехали». Эта история повторилась потом еще не раз. И если в обычные дни Донна сам забирал Энсу на своей машине, то после выездов напарники по привычке ехали домой к Джеку, а потом, сломя голову, неслись обратно. Донна не знала об этом. Энса берегла его нервы, подозревая, что подобные шуточки вовсе не покажутся ему смешными. Эти метания долго не продлились. В конце августа открылись после ремонта все корпуса общежития, и Энса пришло приглашение на электронную почту. Видимо, по протекции Якова ей достался жилой блок в первой зеленой башне — завидное место для рядового сотрудника. Донна помог перевести вещи, и Энса, наконец, оказалась одна. Так незаметно закончилось лето. Конец второй части.